Не эпилог. Мы пришли огромной толпой. Нас было много. Мы бегали, кричали, обижались, хлопали дверьми, ссорились, плакали. Мы радовались, смеялись и восхищались. Мы были по отдельности и вместе. Так живут клетки в едином теле. А вы были где-то. Это потом, спустя несколько лет, вы разглядите каждого и, может быть, удивитесь. Однажды меня послали отнести записку. Я долго плутала, робко спрашивала у взрослых, куда идти и где искать. В кабинете, куда меня направили, шел урок литературы. Я осторожно заглянула в приоткрытую дверь. У доски стояла девочка, она рассказывала стихотворение. «А люди разве не цветы?» «Здесь и далее цветы. Сергей Есенин». «А люди разве не цветы? О, милая, почувствуй ты!» «Стоп!» Так нельзя, ну что ты, послушай. А люди разве не цветы? О, милая, почувствуй ты, Здесь не пустынные слова, Как стебель тулова качая. И голос был другой, никак на линейке. Те же самые слова по-другому. А люди разве не цветы? Стихотворение было странным. Его хотелось слушать, но оно было совсем маленьким и быстро кончилось, а потом выступали другие дети. Но мне было некогда, да и неинтересно их слушать. То, что стоило послушать, уже прозвучало. Я тихо вошла и положила записку от нашей классной на раскрытую книжку со стихами. «Цветы людей и в солнь, и в стыть, умеют ползать и ходить. А может быть, есть такой закон?» Закон памяти, закон возвращения, потому что то, что было когда-то, есть и будет всегда. Нужно только постараться и не растерять по дороге минуты, события и лица. Это как хорошее вино. Чем старше, тем дороже.